Дженнерийский галактический саммит проходил в формате «большой двадцатки». Крупнейшие государства Галактического Союза, представленные, как и полагается, министрами иностранных дел, экономические темы поднимались наравне с политическими, утрясались вопросы как на всеобщем обсуждении, так и вне процесса, по отдельным протоколам, в условиях полной конфиденциальности. Первые несколько дней были сущим дурдомом. Как выяснилось, некоторые из недавно нанятых сотрудников служб безопасности – Вполне себе общались с жестами на воровском наречии. Короче, это оказались не силовики. Так что на своих запредельных каблуках я была вынуждена метаться с этажа службы безопасности на этаж проведения саммита. Причем у остальных работников языковой службы каблук был пониже моего, но у них рост в основном был выше. Все языковики являлись выпускниками Университета космических сил. Соответственно, военные школы в детстве, запредельные физнагрузки в юности. Они изначально были выше меня. И мой каблук с платформой как бы должен был привести к тому, что выделяться на общем фоне я не буду, на деле же... Все пошло не так с самого начала. Два покушения засекла мгновенно, связалась со своими. И Синхай со службой безопасности Гаэры, и мы, тормознули это дело вовремя. Кражу артефакты великой удачи также. Эту херовину пытались выкрасть у министра инопланетных дел Союза Алтари, который оказался на редкость суеверным и таскал это нечто с собой, на встрече высочайшего уровня. Сказать по правде, я обалдела, когда увидела переговоры воровской шайки. Воровской, мать ее шайки! Представители с Клиской, одной из самых неудачливых группировок астероидного братства, на ломаном воровско-пиратском языке жестов готовились к офигительной подмене артефакта путем подсыпания сильного слабительного в воду министра союза Алтари. Причем, когда силовики остановили главного исполнителя, в дело вступил не главный, который вообще ни разу незаметно всыпал ярко-фиолетовый порошок в стакан офигевшего от подобного действа министра. Да что там он? Мы всей службы безопасности тихо охренели. И так как более-менее о склизких знала только я, собственно, с вопросом, а они нормальные, безопасники обратились именно ко мне. Что я могла на это сказать? Видимо, артефакт великой удачи и их последняя надежда на выживание. Сообщила жаждущим хоть какого-то прояснения ситуации и добавила. «А вообще меня больше интересует, на кой то хрень из грязи и палок сдалась министру Союза Алтари. Увы, на подобный вопрос ответа ни у кого не было, а спросить самого министра сильно мешал протокол и правила дипломатических приличий. В результате воду, конечно, заменили, с воровской бандой разобрались, попутно еще предотвратили теракт, а именно бомбу, которую мне явно из мести поместили под дверь. Зря они так, конечно». Коридор просматривался, все фиксировалось на видеокамеры, злоумышленника схватили сразу. Впрочем, зная о том, что произойдет дальше, предпочла бы на этой самой бомбе подорваться. ятарийское посольство пребывало на четвертые сутки саммита. К моему огромному сожалению, привести Эшну Гейн в адекватное состояние медикам не удалось. Ей сделали еще две операции и спешно отправили на Гаэру в институт мозга. Учитывая, что Эшна курировала не только ятарийский, для Барбары это стало ударом. Она разрывалась, причем практически буквально, присутствуя на самых сложных переговорах и одновременно курируя своих подчиненных на несложных. Лия Картнер рожала. Очень не вовремя, конечно, но природа мать её и всё такое. Собственно, из-за этого пошли навстречу правителю Рейтана Сатарду Арнару, и тот, проведя несколько коротких встреч в первый день саммита, улетел к жене. По моему скромному мнению, правитель Рейтана, ранее третий, а сейчас единственный, был крайне приятным, вызывающим расположение мужчиной. По мнению Барбары, он был «мразь, чтоб ты сдох падаль, чтоб тебя дерсенги всей стаи и по отдельности, я тебя, падла обильная. В общем, полиглот разумно не допустил Барбару до этих переговоров, благо Сахир Арнар превосходно знал несколько языков. Так что разобрались. Перед отлётом рейтанского посольства я вырвалась на полчаса из ада, который представляла собой госслужба, пробежалась по магазинам и успела к прощанию с Ахиром Арнаром, с поклоном вручив ему упаковку с кокосовым молоком и пятью видами соленой рыбы. На его заметно удивленный взгляд пожала плечами и сообщила, Но ну, мало ли, вдруг она все это еще хочет. И мне было особенно приятно на четвертый день саммита получить от Леи сообщение «Спасибо, Кей, так рыбы хотелось». Так что это было первое утро на Дженнере, которое я встретила с улыбкой. С улыбкой вместо тренировки подралась с удавом, который после первого покушения прибыл со своей командой и теперь курировал безопасников. С улыбкой бегом прибежала в свой номер, быстро приняла контрастный душ, высушила волосы, выпрямила утюжком, собрала в низкий хвост, нанесла минимум необходимого макияжа. Теперь, когда я стала брюнеткой, приходилось подкрашивать и брови, и ресницы, Легкий тон на кожу, чтобы она не казалась настолько белой. Нюдовая помада, никаких румян. Торопливо застегивая блузку, услышала переданное по внутренней связи. «Мисс Рид, центральный зал, срочно!» Барбара Тейн не простила мне нажим на обращение «вы», собственно, в обращении. По ее мнению, я едва ли имела право на уважение, потому что равной ей не была ни по возрасту, ни по уровню подготовки, ни даже по статусу. Застегнула блузку, натянула чулки телесного цвета. Чулки несколько не сочетались с бельём. Бестие было белоснежным, под белую блузку. А вот трусики кружевным черным бесшовным безобразием. надела их исключительно из вредности. Юбка, обтянувшая от талии до колен. черные классические туфли-лодочки на неклассической платформе и с каблуком. Черная папка с серым планшетом. Чёрный бейджик с именем Алисиана Рид. Быстрый взгляд на себя в зеркало. Идеально. Я выскользнула из номера, даже не активируя замок. Тут все равно все прослеживалось, и запирать дверь не имело смысла. Так что, торопливо вышагивая к лифту все, о чем я думала, этикет переводчика, основные фразы приветствия, идиомы и метафоры, которые, возможно, используют на переговорах. Министр инопланетных дел Ятори, господин Натуэра, гаэрским владел плохо. Несколько лучше на нем говорила его жена. Посему их страна в принципе, полагалась на специалиста от гаэры, то есть на меня. Я же, просмотрев биографию министра, пришла к выводу, что выражаться он, вероятнее всего, будет на классическом яторийском, с обилием поговорок, в которые на яторе вкладывали так много смысла. Спустившись на лифте на первый этаж, промчалась по внутренним коридорам, выскользнула через служебный выход и заняла свою позицию слева от гаэрского министра инопланетных дел миссис Эвартан. Женщина существенных лет кивнула в знак приветствия, и принялась делать то, что делали мы все в наиболее напряженные моменты – успокоительно дышать. Четыре вдоха через нос, задержка на семь секунд, четыре выдоха через рот. Министр нервничала. Кроме как дыханием, она это никак не выразила. И сама миссис Эвертан, и вся ее команда были специалистами высшего уровня, но они были из класса, а значит, нервозность объяснялась тем паршивым предчувствием, которое давало им виртуозное владение интуицией. «Будет сложно», — вспомнив, что я не отношусь к элитным войскам, предупредила министр. Честно говоря, иногда это подвыбешивало. Это их будет сложно, подразумевающее, что сложно будет мне. Не им, ведь они С-класс, а мне, потому что я никто. И вот что безумно обидно. Тот же Удав с его сверхвысоким статусом Титан относился ко мне как к равной, а С-класс нет. И мне иногда очень хотелось высказать этой элите все, что я думаю по их поводу. Вообще все. Начиная с того, в каких операциях я лично участвовала, заканчивая тем далеким пешим маршрутом, куда бы я их с удовольствием послала. С превеликим удовольствием. И в этот момент открылись двери. И я поняла, что С-класс — это действительно С-класс. В экстремальных ситуациях они способны мгновенно собраться и подстроиться под ситуацию, а я — нет. Я абсолютно нет. Потому что, когда двери распахнулись, в зал вошел вовсе... Неожидаемый всеми нами министр Натуэра нет. Никакой осторожной поступи невысокого седовласого яторийца не наблюдалось. В зал уверенно шагнул сам первый министр Ятори. И мое сердце перестало биться. Мир... Мир рушился, разлетаясь на осколки. А я смотрела на Акихира Чиадзоура в черном современном костюме, уверенного, сильного, несгибаемого и поддерживающего робкую, похожую на летящий цветок сакару девушку, у которой все еще были распущены волосы, черные, гладкие, и струящиеся до пояса, а значит, она еще не была женой. Но в традиционной заколке не имелось ни единой лилии, а значит, она больше не была невинна. Они спали вместе. Они уже спали вместе. И мне захотелось сдохнуть. Прямо там, прямо на этом месте рухнуть вниз, не сдерживая крика, и сдохнуть потому что вся моя жизнь в единый миг потеряла смысл. И Синхай сказал, что чей женится, я знала об этом. На одно дело знать, и другое видеть, как он поддерживает ту, что отныне будет рядом с ним. Ту, которой можно к нему прикасаться. Ту, которой повезло больше, чем мне. Ту, с которой он уже спит и не скрывает этого. Мис Рит, взяла себя в руки, живо!» прозвучал в наушнике голос Барбары Тейн. «С-класс, сверхсильный С-класс. Как объяснить тем, у кого искусственно атрофировано чувство любви, что ты готова перестать дышать и жить, потому что его руки поддерживают другую, его руки прикасаются к другой, и ты точно знаешь, что его губы целовали другую. И хочется застрелиться, прыгнуть в самую глубокую бездну, сгореть в пламени взорвавшегося корабля все что угодно, только бы не ощущать, как тебя рвет изнутри эта боль. «Мисс Рид, контроль!» Барбара, помимо доступа к видеосвязи, имела также доступ к физическим показателям моего тела. И даже если внешне я могла выглядеть отрешённо, о том, что мое сердце больше не бьется, она все равно знала. Так же, как я знала, что Чи почти женат. Я знала, знала же! Просто Иссенхай не сказал, насколько красива сестра Императора. И вот я смотрю на ту, которой так повезло быть рядом с лучшим из всех мужчин во Вселенной, и не могу понять, как можно быть настолько красивой. Как? От нее невозможно было отвести глаз. Юная, хрупкая, нежная, с идеальной молочной кожей, легким естественным румянцем на щеках, огромными карими глазами, как у Лани, маленькими розовыми губами идеальной формы, с идеальным овалом лица, аккуратным носиком, длиннющими ресницами. Она была как цветок как прекрасный распустившийся цветок, красивая, влюблённая и счастливая. Это стало последним ударом, последним гвоздем в мой гроб. Она была счастливая. Счастливая настолько, что, несмотря на традиции Ятори, требующие сдержанности и выражения лишь покорности, даже скованные этими традициями, она светила счастьем. Просто светилась, а я... к тебя подери! Мисс Рид, давайте обойдемся без обмороков!» Барб психовала, но все ее слова для меня были лишь фоном, раскатами отдаленного грома в моей личной трагедии, где я тупо подыхала. Моей личной трагедии, моего личного конца света, моего падения. Мисс Рид! Орать полковник Тейн действительно умела, и я, вздрогнув, заставила себя перестать рассматривать ту, которой, в отличие от меня, повезло в этой жизни. Посмотрела на чи и вдруг поняла, что мы разделили ее на двоих эту боль. Он узнал меня сразу. С первого взгляда. Едва прошел в середину зала к встречающей его министру Эвертан и застыл, глядя на меня. Он смотрел на меня все то время, что я рассматривала его невесту. И сейчас, когда наши глаза встретились, мир окончательно рухнул. Мне казалось, я сумела собрать себя по осколкам, склеить свою, оказавшуюся такой хрупкой психику, как склеивают разбившуюся хрустальную вазу. Мне казалось, я вырвалась, перешагнула, прошла этот этап. Я ошиблась. Боль никуда не делась. Она затаилась, спряталась, как змея под камнем, заползла в душу и просто ждала удобного момента, чтобы ударить, ударить с такой силой, что я онемела, не в силах произнести ни слова, не в силах пошевелиться, не в состоянии управлять своими чувствами, разумом, мыслями. И казалось бы, Сейчас, когда я отчетливо прочла в черных глазах чьи отголосок собственной боли, мне должно было бы стать легче, но не стало. Лучше бы он был счастлив. Лучше бы он светился от счастья, как та, что держалась за его локоть. Лучше бы. Но наша Вселенная рушилась одновременно. Моя, едва собранная по осколкам, и его, казалось бы, монолитная, с невестой высоким положением, И прекрасными перспективами, как в будущем, так уже и сейчас. Он должен был быть счастлив, но я смотрю в его глаза и вижу то, что ощущаю сама. Безнадежность. Глухую, полную тоски и осознание, что лучше уже не станет безнадежность. Это и отрезвило. Я не хотела, чтобы ему было больно. Все, что угодно, любую боль я готова была выдержать сама, но он... Я не хотела, чтобы ему было больно. И это был мой выбор. Шаг от любви до ненависти сделала я. И реальность начала накатывать волной, вспышками камер, словами министра Эвертан, которые я должна была переводить. Одна маленькая проблема. Я онемела от боли. Слова перевода. Они застряли где-то в горле горьким комом, но отчаяние. Я познала слишком много его граней, чтобы не суметь справиться сейчас. «Бывало и хуже, Кей, бывало и хуже. Ты сильная, ты выдержишь». Поклон традиционный, ятарийский, и я начинаю переводить тому, кто в переводе не нуждался, чьи превосходно знал Гаэрский. Но едва ли взглянув на министра, он глухо произнес на етарийском: «Легко соблюдать этикет, когда сыт». Я могла бы сдержаться, но не стала, и все так же, глядя в пол, все в той же позе подчинения, тихо ответила на етарийском же «Невеста и Флайт, чем новей, тем лучше» и, выпрямившись с вызовом, посмотрела на него. Я видела, как мгновенно и угрожающе сузились его глаза. На хищном лице отчетливо проступили желваки. Я помнила о том, что переводчик — суть инструмент. Мне, в принципе, полагается молчать и только переводить, но я не хотела, чтобы ему было больно так же больно, как мне. И потому нанесла второй удар, произнеся на языке, которому меня обучил Синхай и который, как выяснилось, Чи превосходно знал. За излишней скромностью скрывается гордость. Я искренне рада, что твоей невесте есть чем гордиться, ведь ты проводишь ночи в ее постели. Несомненно, соблюдая традиции твоей планеты, украсила бы свою прическу такой же заколкой. И серая муть отчаяния в его глазах медленно сменяется ненавистью. Был ли у него повод для ненависти? Чисто объективно нет. Он сделал свой выбор. И я дала понять, я знаю, что он со своей невестой спит. Ложью было сообщить, что мне тоже есть с кем проводить ночи, но я солгала. В очередной раз. «Что ты видишь, когда смотришь в зеркало, Кей?» «Я вижу ложь, Чи. я вижу только ложь». «Мисс Рид!» — с яростью прошипела Барбара. «Работать, Кей, работать». И я откровенно лгу министру инопланетных дел Гаэра о том, что господин премьер-министр Ятори искренне рад встрече. После перевожу ее слова... Перевожу идеально правильно, несмотря на то, что превосходно знаю. Он понимает каждое слово, миссис Эвартан. И в принципе ему полагалось бы сообщить об этом, и тогда по протоколу мне следовало бы тихо исчезнуть и не мешать переговорам. Но Адзаура умел делать больно, и потому всем своим видом продемонстрировал, что очень сильно нуждается в переводчике. «Добро пожаловать в пыточную» называется. Я отгородилась от ситуации как могла. Я заставила себя безразлично следить за ситуацией, не позволяя туману слез росой опасть на ресницы. Я знала, что выдержу. Знала, что сумею выжить. Знала и убеждала себя в этом раз за разом, давно наплевав на чувство собственного достоинства, потому что Адзаура не успокоился. И в плавную дипломатическую речь раз за разом врывались ятарийские пословицы типа «И на жемчуге бывают царапины», «Глаза так же красноречивы, как и губы», Гордыня ведет к поражению. И получал в ответ жесткое: «Дровами огонь не тушит». Удар, удар, удар. Мы, как два грёбаных дуэлянта, не могли остановиться, несмотря на свидетелей, несмотря на барьеры, несмотря ни на что. Мы всегда готовы пойти навстречу разумному шагу Гаэры. «Кто он?» – произносит заура И это министр Эвартан не понимает ни слова на яторийском а невеста Чи, сидящая рядом с ним, лишь удивленно вскидывает бровь при всей своей сковывающей воспитанности, не сумев сдержать эмоции. А я, я перевожу фразу «министру», затем озвучиваю ее ответ. Гайера, в свою очередь, готова к любым инициативам Ятори, и добавляю «Не твое дело». Адзоора практически не смотрит в мою сторону, когда произносит. Мы также хотели бы пересмотреть условия таможенного контроля. И не меняя интонации, не меняя голоса, так словно продолжал фразу «Не беси меня, кто он?». Ответственно перевожу фразу министру Эвертан, там мгновенно подключает к переговорам министра экономики, и ответом для Адзаура звучит «Мы готовы к диалогу в данном направлении, и от меня лично, иди к девятихвостому черту. Огромные глаза сестры императора становятся еще больше, по протоколу она не имела права произнести ни звука. По тому же протоколу я, как переводчик, Была всего лишь инструментом и не более, но все протоколы летели туда же, куда я послала Чи. Я не смотрела на него, в принципе, не поднимая глаз от поверхности стола, но его, прожигающий меня насквозь взгляд, ощущала отчетливо. Еще один обмен фразами, ничего не значащими, скорее формальными, нежели имеющими вес. Его глухое «Кто он?» и моё. Как полномочный представитель Гаэры я приношу вам искреннюю благодарность за эту встречу и рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Не лезь в мою жизнь. Встреча завершена. Стороны обменялись поклонами и заверениями в искренней радости от встречи. После со стороны нашей делегации был вручен подарок невесте господина Адзаура. С ним возникла небольшая накладка. Наши готовили подарок для госпожи на ту эра, но сейчас ситуация была совершенно иной, и вместо подарка, символизирующего безмерное уважение, нашим пришлось спешно искать тот, что был традиционным подарком к свадьбе. Фигурку черепахи. Как знак того, что мы желаем молодым крепкого многодетного союза и выражаем искреннюю надежду, что наш подарок будет беречь их брак от невзгод, как панцирь защищает черепаху. На Яторе к черепахам особое отношение Они считаются, с одной стороны, бессмертными, с другой черепаха как бы создает свой собственный мир внутри себя, отгораживаясь от реальности крепким панцирем. Так что мы фактически пожелали молодым создать свой собственный мир. Мир искреннего счастья, наполненный гармонией, терпением и радостью от рождения и воспитания детей. Подарок выбирала я. Как дополнительное издевательство надо мной, вынужденный парировать выпады первого министра, одновременно выбирая подарок для него и той, кому в отличие от меня повезло. Или не повезло. Переговоры, что длились всего два часа, вытрепали мне нервы до такой степени – что боли уже не осталось. Начала просыпаться глухая и вполне резонная ярость. Какого дохлого Дерсенгу он вообще смеет задавать мне, со всей очевидностью понимающий, что сам он имеет свою невесту по полной программе, вопросы типа «кто он?» «Да кто угодно!» «Ты оставил мне жизнь, Чи!» «Бросил мне эту подачку, не интересуясь моим мнением в принципе!» «И ты поступил жестоко, Акихира Чиадзаура, потому что...» Откровенно говоря, даже на Яторе знают, что иногда и смерть — милосердие. Так вот, милосерднее было бы убить. Просто убить, а не вот это вот все. Но ты бросил мне мою жизнь как подачку. Я наступила на горло собственной гордости, подняла и приняла. Так какое ты теперь имеешь право интересоваться моей жизнью? Ты, успешно построивший свою собственную стой, что была на порядок красивее меня. Той, что была счастлива рядом с тобой настолько, что... Она ведь светится от счастья, чьи разве ты не видишь? Разве ты не понимаешь, что это вижу я? Так какое право ты имеешь на ревность от Заура? Я дожила до конца переговоров. Дожила. Я в принципе знала, что доживу, потому что бывало и хуже, Кей, бывало и хуже. Так что дожила. И когда министр вручила подарок будущим молодоженам, недрогнувшим голосом перевела ее пожелание множества здоровых детей и семейного счастья. Да, я смогла даже это. Не взглянув ни на тебя, мой монстр, ни на неё, ту, что обнимает тебя по ночам. Я не смотрела им вслед, когда делегация Ятори покидала здание саммита. Я не смотрела, кажется, уже ни на что. Убедившись, что министру более не требуется моя помощь, спустилась вниз и почистила протокол и записи переговоров, удалив всю нашу счисловесную дуэль. Операторы видеонаблюдения несколько настороженно отнеслись к моей деятельности. Но тут как раз зашел Удав с бутылкой виски и двумя стаканами отпраздновать мой дебют. И когда я молча забрала у него всю бутылку и начала пить, продолжая чистить видеоряд, никто не решился задать мне ни единого вопроса. Даже Удав. Он посидел со мной пару минут, видимо, надеясь, что мне половины бутылки хватит. Но когда понял, что я намерена выпить все до дна, встал и ушел, унеся вместе с собой сиротливые пустые стаканы. Такие, как Удав, всегда знали, когда не нужно лезть к человеку с расспросами. все таки класс Титан — это класс Титан. А вот Барбара Тейн этого не понимала. И потому мне на сейр, наушник я давно вышвырнула к дерсенгам, одно за другим шли сообщения о моем непрофессионализме и о том, что мне следует завтра присутствовать на переговорах премьер-министра Ятори с министром экономики Гаеры, а потому пить явно не следует. Кажется, я ее послала. Не помню точно. К тому моменту в бутылке уже ничего не осталось, и все, на что я была способна — механическое выполнение команд, правда, только рациональных команд. Поэтому, когда полковник Тейн приказала мне писать заявление по собственному, так как я уволена, я послала ее повторно. Похоже, дальше, чем в первый раз, потому что она заткнулась. А возможно, до нее просто дошел тот факт, что я и так, в принципе, не сотрудник языковой службы и в целом не работаю на ГАЭРу, Так что с увольнением это она не по адресу.